Книга вторая. Борьба. Продолжение. Глава тридцатая. Только по истечении изрядного срока, видя, как Анжела ведет почти безнадежную борьбу, чтобы жить на его заработок, да еще кое-что откладывать, Юджин взялся за ум и стал серьезно искать более подходящую работу. все это время он внимательно присматривался к Анжели и наблюдал, как упорно и настойчиво, невзирая на все трудности и лишения, выполняла она все, что требовалось по дому. Она готовила, убирала, ходила за покупками, перешивала свои старые платья, так чтобы они, возможно, дольше служили и выглядели, к тому же, модными. Сама мастерила себе шляпки, одним словом. делала все, что было в ее силах, стремясь к тому, чтобы денег, лежавших в банке, хватило, пока Юджин не станет на ноги. Она охотно м и р и л а с ь с тем, что он брал из этих денег, чтобы одеться, тогда как сама не соглашалась ни цента израсходовать на себя. Она жила надеждой на лучшее. Очевидно, когда-нибудь Юджин поймет, как она нужна ему. Впрочем, она не верила, что их прежние отношения вернутся. Ей никогда не забыть прошлого, да и он не забудет. Роман ю д ж и н а с Карлотой под давлением различных неблагоприятных обстоятельств медленно близился к концу. Эта связь не могла противостоять бурям, обрушившимся на нее с самого ее возникновения. Во-первых, мать Карлоты осторожно дала понять з я т ю что у него есть все основания не оставлять жену надолго одну, и это сильно связывало Карлоту. При этом миссис х е б е р д л не переставала упрекать дочь в распущенности, примерно так же, как Анжела Юджина. И Карлоте все время приходилось отбиваться. Она была настолько прижата к стене. что н не рискнула снять отдельную квартиру, а Юджин ни за что не хотел брать у нее деньги, чтобы оплачивать дорогостоящие посещения загородных ресторанов и отелей. Карлота надеялась, что у нее когда-нибудь снова появится своя студия, и она будет видеться с ним как со знаменитостью в его родной стихии. Так было бы. во всех отношениях лучше. Промежутки между их свиданиями, когда-то приносившими обоим столько радости, все увеличивались, и й о д ж и н мирился с этим, хотя и не без сожаления. Если честно признаться, то после недавно пережитого недуга его романтические наклонности представлялись ему в плачевном свете. Ему казалось, что он начинает понимать, к чему они ведут. Богатство он таким образом безусловно не наживет. ю д ж и н все больше убеждался в том, что с у д ь б ы мира находится в руках людей, что счастье состоит в труде. Тунеядцы, как правило, теряют в с е в том числе и уважение своих сограждан. Распутные люди. быстро изнашиваются и сами себя позорят своими нездоровыми и недостойными наклонностями. Женщины и мужчины, живущие невоздержанно, оказывают с я р а б а м и с в о е й б о л е з н е н н о й чувствительности, и всякое здоровое общество, если не выбрасывает их за борт, то игнорирует. Если хочешь достигнуть богатства, ты должен быть сильным, энергичным, решительным, воздержанным. Да, и сохранить богатство можно только с помощью этих качеств. Нельзя давать себе волю, в противном случае человек становится таким, каким был сейчас он, Юджин, развинченным, угрюмым, больным душевно и физически. Итак, пройдя через л ю б о в н о е у в л е ч е н и е и нужду, через болезнь и унижение, Юджин стал ясно понимать одно: если он хочет добиться успеха, он должен вести себя благоразумно. Улыбается ли ему такая жизнь? Этого он не мог сказать. Но у него нет другого выхода. Как это н и печально! А раз так, он постарается сделать все, что возможно. Задача трудная, но жизненно важная. Надо сказать, что Южин все еще сохранял п о д ч е р к н у т о артистическую наружность и манеры, которые он усвоил в дни юности. Но теперь он стал подозревать, что это придает ему нелепый и слегка несовременный вид. В последнее время он стал замечать, что некоторые художники из наиболее преуспевающих внешне ничем не отличаются от обыкновенных дельцов. Это объясняется тем, решил Юджин, что они живут в реальном мире и не витают в э м п е р е я х Мысль эта заставила его последовать их примеру. Он отказался от свободно повязанных галстуков. и небрежной п р и ч е с к и и придал своей внешности строгую простоту. Он продолжал носить мягкие шляпы, считая, что они ему больше к лицу, но во всем остальном предпочел расстаться с артистическими замашками. Работая у Дигона, он понял, что такое настоящий тяжелый и честный труд. Диган был простым рабочим. В нем не было ничего романтического. Он и слыхом не слыхивал никакой романтики. Лопаты, кирки, раствор и опалубка — вот что составляло его жизнь, и он никогда не жаловался. Юджину запомнилось, как однажды он по сочувствовал Дигану. Десятник ежедневно вставал в четыре утра, чтобы поспеть к поезду. заставлявшему его на работу к семи часам, но темнота и холод ничего не значили для Дигана. Ясно, а как же иначе? отозвался он с обычной усмешкой. н а д о же вовремя быть на месте. Никто не будет мне платить за то, что я валяюсь в постели. Если бы вам пришлось сгодик вставать так к а ж д о е утро, вы бы... Человеком сделались. Едва ли, поддразнил его Юджин. Уж поверьте, настаивал на своем Диган. За один год, будьте покойны. Я вижу, что вы за фрукт. Юджину было неприятно слышать подобные замечания, но все же он принимал их к сведению. Диган имел обыкновение делать окружающим весьма полезные внушения касательно труда. и в о з д е р ж а н н о с т и причем это выходило у него совершенно не намерено. н Просто эти два свойства трудолюбие и умеренность составляли его сущность. Однажды Юджин отправился на типографскую площадь в надежде, что, может быть, у него хватит смелости зайти в редакцию какой-нибудь газеты и предложить свои услуги. Там он неожиданно наткнулся На х а д с о н а Дзюлу, которого не видел уже много лет, Дзюла очень обрадовался ему. Ба, да это в и т л о воскликнул он пораженный невероятной худобой и бледностью ю д ж и н а Где же вы столько времени пропадали? Ужасно рад вас видеть. Что вы поделывали? Зайдемте, гану закусим и вы мне все расскажете. Я был болен Дюла, откровенно сказал Юджин. У меня было очень серьезное нервное расстройство, и чтобы переменить обстановку, я работал на железной дороге. Я обращался ко всяким специалистам, но они мне не помогли. Тогда я решил взяться за труд чернорабочего и посмотреть, что из этого выйдет. Я совершенно выбился из колеи, и вот уже четвертый год. Только и занимаюсь тем, что привожу себя в норму. Но теперь я, по-видимому, на пути к выздоровлению. Собираюсь в ближайшие дни уйти с железной дороги и вернуться к живописи. Мне кажется, что я опять могу писать. Не странно ли, задумчиво произнес д ю л л а я на днях как раз думал о вас и спрашивал себя, куда это вы могли запропаститься? Должен вам сказать, что я переменил род занятий. Труф приказал долго жить, и я занялся литографским делом. Я состою младшим компаньоном в одной фирме на Бонд-стрит и работаю в ней управляющим. б у д у очень рад, если вы как-нибудь загляните ко мне. Непременно зайду, сказал Юджин. А теперь насчет ваших нервов, продолжал д ь ю л а когда они вошли в ресторан. У меня есть зять, с которым произошла такая же штука. Он и сейчас все бегает по врачам. Я ему расскажу про вас. Вид у вас совсем неплохой. Я чувствую себя значительно лучше, сказал Юджин. Да, значительно лучше, хотя мне пришлось довольно тяжко. Но я уверен. Что снова вернусь к жизни и буду теперь осторожнее. Я переутомился тогда с первыми картинами. Должен сказать, что в своем роде это были лучшие вещи, какие мне когда-либо попадались у наших художников, сказал Дюла. Если помните, я был на обеих ваших выставках. Они были великолепны. А что же стало с вашими полотнами? Некоторые были проданы, остальные я сдал на хранение, ответил Юджин. Странно, сказал д ь ю л а я готов был биться об заклад, что они все будут проданы. В них было столько нового и яркого. Вы должны крепко взять себя в руки и больше не сдаваться. Вас ожидает большое будущее. Но уж п р а в о не знаю, пессимистически отозвался ю д ж е н Заслужить известность, конечно, вещь хорошая, но прожить на это, как вы сами знаете, невозможно. Наживопись у нас в Америке не слишком большой спрос. Большинство моих работ остались непроданными. Любой б а к а л е щ и к переезжающий с места на место со своим фургоном, куда обеспечение самого лучшего нашего художника. ну дело не так уж плохо, с улыбкой заметил Дюла. художник все-таки не лавочник, у него совершенно иной взгляд на вещи. духовно он живет в другом мире. да и материально можно устроиться совсем недурно. главное прожить. а что вам еще нужно? Зато перед вами открыты все двери. Художник пользуется тем, чего никогда не добить с я л а в о ч н и к у почетом. Он служит обществу мирилом всех достоинств, сейчас или в будущем. Если бы я обладал вашим талантом, я никогда не стал бы завидовать мяснику или б у л о ш н и к у Ведь вас знает теперь каждый. Во всяком случае. Каждый хороший живописец. Вам остается только работать дальше и добиваться большего, а зарабатывать мало ли чем можно. Чем, например, спросил Юджин? Как чем? Пишите поно, займитесь стеной росписью. Я только на днях говорил кому-то, что Бостонская публичная библиотека совершила большую ошибку, не поручив вам часть работы по росписи стен. Вы могли бы создать для них прекрасные вещи. Вы, я вижу, еще верите в меня. р а с т р о г а н н о сказал Юджин. После стольких тоскливых дней слова Юлы были подобны теплу, исходящему от яркого пламени. Значит, его не забыли. Значит, он на что-то годен. Помните Орена Бенедикта? Вы, кажется, знали его по Чикаго, не правда ли? Спросил Дьюла. – спросил д ь ю л а Конечно, ответил Юджин. Я работал вместе с ним. Он сейчас в газете «Орт» заведует художественным отделом. Совсем недавно перешел туда. И когда Юджин удивился, заметив, что т а к меняются времена, ь ю л а вдруг добавил: «А ведь эта мысль». Вы говорите, что собираетесь расстаться с железной дорогой. Почему бы вам не устроиться у Бенедикта и не поработать немного тушью, чтобы набить руку? Это вам очень пригодилось бы, а он, я уверен, с радостью возьмет вас. Дзюла догадывался, что финансы Юджина в плохом состоянии, и хотел дать ему возможность без большой затраты сил заняться работой. которая постепенно привела бы его назад к настоящей живописи. Он любил Юджина и очень хотел помочь ему. С удовольствием вспоминал он, что первый поместил в журнале цветную репродукцию его этюда. Мысль неплохая, сказал Юджин. Я и сам подумал заняться чем-нибудь таким, если удастся. Я зайду к нему, может быть, даже сегодня. Это было бы как раз то, что мне сейчас нужно. Небольшая практика, ведь я совсем отстал. Хотите, я ему позвоню? Любезно предложил Дюла. Мы с ним большие п р и я т е л и Он спрашивал на днях, не могу ли я рекомендовать ему одного или двух действительно сильных художников. Обождите минутку. Дюла вышел, и ю д ж е н откинулся на спинку стула. Возможно ли, что его возвращение к жизни совершится так легко и просто? Ему мерещились всякие трудности, и вот счастливый случай обещает избавить его от всех страданий. Он сказал, разумеется, воскликнул Дюла, возвращаясь на свое место. Пусть сейчас же зайдет. Советую вам сегодня же повидаться с ним. Это будет самое лучшее. А когда устроитесь, навестите меня. Где вы сейчас обитаете? Юджин дал ему свой адрес. Ах да, ведь вы женаты, сказал Дюла, когда Юджин сообщил ему, что они с Анжелой занимают крохотную квартирку. Как поживает миссис Витла? Я ее помню, очаровательная женщина. А мы с миссис д и ю л а снимаем квартиру на площади г р э м м е р с и Вы не знали, что я женился? Да, представьте. Приходите к нам с супругой. Вы нас очень обрадуете. Мы будем ждать вас к обеду. Надо только договориться о д н е Юджин был очень доволен. Он думал о том, как рада будет Анжела. За эти годы они совершенно отошли от общества художников. ю д ж и н поспешил к Бенедикту, и тот встретил его как старого приятеля. Они не были раньше особенно близки, но всегда хорошо относились друг к другу. Бенедикт слышал про болезнь ю д ж и н а Вот что я вам скажу, сказал он, когда кончился обмен приветствиями и воспоминаниями. Много я платить не могу. 50 д о л л а р о в здесь считается высоким окладом, а у меня сейчас только одно вакантное место на 25 д долларов в неделю. Если хотите попробовать свои силы, вы можете его получить. Временами у нас бывает гонка, но этого вы, кажется, не боитесь. Когда я наведу здесь порядок, м е н я возможно, найдется для вас и что-нибудь получше. Неважно, весело отозвался Юджин, я и этим доволен. Он действительно был очень доволен. А что касается спешки, то это меня не пугает, даже приятно для разнообразия. Бенедикт на прощание дружески пожал ему руку. Он рад был заполучить Юджина. Так как знал, чего от него можно ожидать. Вот только мне едва ли удастся приступить к работе раньше понедельника. Я должен предупредить об уходе за несколько дней. Можно будет подождать. У меня нашлись бы для вас дела и раньше, но уж так и быть. В понедельник так в понедельник. Ответил Бенедикт, и они тепло распрощались. Юджин поспешил домой. Ему не терпелось рассказать обо всем а н ж е л е Ведь это намного с к р а с и т их суровую жизнь. Конечно, не особенно приятно снова начинать карьеру с газетного иллюстратора на жалование в 25 д о л л а р о в в неделю. Но ничего не поделаешь. Это лучше, чем ничего. По крайней мере, это п о с т а в и т его на ноги. Он был уверен, что в самом скором времени добьется чего-нибудь получше. С р а б о т о й он вполне справится, в этом он не сомневался, а остальное пока не важно. Разве мало ударов было нанесено его гордости? Все же это неизмеримо лучше, чем работать п о д е м щ и к о м Он быстро взбежал по лестнице в свою тесную квартирку и увидел Анжелу. У плиты крикнул. Ну, хватит с нас, кажется, железной дороги. Что случилось? испугалась Анжелы. Ничего не случилось, ответил он. Я нашел лучшую работу. Какую? Иллюстратором в Орде. Когда же ты это придумал? спросила она просияв, так как их тяжелое материальное положение страшно угнетало ее. Сегодня. Из понедельника уже приступаю к работе. Двадцать пять долларов в неделю. Это не то, что девять, не правда ли? Еще бы, улыбнулась Анжела, и слезы радости брызнули у нее из глаз. Юджин понимал, чем были вызваны эти слезы. Он всячески хотел избежать сейчас неприятных воспоминаний. Не плачь, сказал он. Все будет хорошо. О, я так надеюсь, пробормотала Анжела. И когда она прижалась к его груди, он ласково погладил ее по голове. Ну-ну, полно. Гляди веселей, слышишь? Теперь мы заживем на славу. Анжела улыбнулась сквозь слезы и живо принялась накрывать на стол. Вот уж действительно хорошие новости, с м е я с ь з а говорила она немного спустя. Но мы все-таки еще долго будем тратить не больше, чем сейчас. Надо отложить немного денег, чтобы снова не о ч у т и т ь с я в таком тяжелом положении. Об этом не может быть речи, весело отозвался Юджин, если только я еще не совсем забыл свое ремесло. Он направился в крохотную комнатку, которая служила ему и для работы, и для отдыха, и для приема гостей, и р а з в е р н у в газету, принялся насвистывать. Он был так в зволнован, что почти забыл про с в о о горчение с Карлотой и вообще про всякие любовные дела. Он снова пойдет в гору и будет счастливо жить с Анжелой. Он станет художником или дельцом или еще кем-нибудь. Взять, например, Хатсона, Дюлу, у него своя литография и квартира на площади Гремерси. Мог бы жить так, кто-либо из художников, которых знает он, Юджин, едва ли. Надо будет об этом подумать. Да и об искусстве вообще. Все это надо хорошенько взвесить. Может быть, удастся получить место художественного редактора, заняться литографским делом или еще чем-нибудь. Работая на железной дороге, Юджин не раз подумывал о том, что из него вышел бы не дурной начальник строительства, если бы он мог целиком этому отдаться. И Анжела задумалась на д тем, что сулит ей. п е р е м е н ы в и х жизни. Бросит ли Юджин свои дурные повадки? Хватит ли у него характера медленно, но верно продвигаться в гору? Ведь он уже не мальчик. Пора по ему позаботиться о том, чтобы занять прочное место в жизни, если он вообще надеется чего-нибудь достигнуть. Ее любовь к нему была уже не та, что раньше. Негодование и неприязнь отравляли ее временами, но все же Анжела знала, что он нуждается в ее помощи. Бедный Юджин, если бы только судьба не п о к а р а л а его этой слабостью. Но может быть, он преодолеет ее, думала Анжела.